Так, что мы имеем? Имеем мы подорванный автомобиль. Стекло рассыпано вокруг. Стало быть, взрыв произошёл внутри. Где же? Борта целы, пробоин нет. Гранатомёт отпадает. А если по стеклу влупили? Нет, не похоже. Да и очевидцы говорят про внутренний взрыв. Походим, посмотрим. А что у нас внизу? Ага, старый, наверное, прием. Сто лет граненому стакану. Лепят его родимого на клей или на замазку, да хоть на жвачку, лишь бы держался. А внутрь запихивается расчакованная граната. Можно и наоборот, гранату подвесить, а стакан на нее одеть, чтобы чеку держал. И в том, и в другом случае эффект одинаковый. Стакан ли с гранаты соскочит на ухабе? Граната ли из него выпадет и на веревочке повиснет? Жахнет, мало не будет, никому. Так здесь и произошло. Граната рванула аккурат между сиденьями. Пол треснул, и взрывная волна вынесла наружу все стекла. На передних местах лежали тела водителя и охранника. На заднем сиденье развалился седой. многократно осудимый, бессидевший авторитет, но он был хорошо известен всем нам. Крепкой рукой он держал многочисленных беспредательчиков, не давая им особо шуметь в близости от своих владений. Да, не позавидую я Вяльцеву. Тут скоро такое и в Чикаго начнётся, только успевай трупавозки заказывать. Ну да ладно, это его земля, ему тут и воевать. Так, что мы имеем? Двери заклинило или замки закрыты? А не один ли хрен? Навысоко вот джип задран. Плохо мне видать, что там внутри. На подножку встанем. Хопа. Соскочив на землю, я махнул рукой Вяльцеву. Тот подбежал и вопросительно меня посмотрел. Ты в салон заглядывал? Ну? Не внимательно смотрел. Да нету, так и подошёл и метров с трёх поглядел. А что? А ты повнимательнее посмотри, не торопись. Нам теперь спешить некуда. А задаченный Вовка приподнялся и заглянул в салон. Ну, ни фига ж себе. Вова, -во, и я про то же самое. Салон был засопан деньгами. Разбросанные взрывом новенькие долларовые купюры лежали повсюду: на полу, на телах, на ковриках и сиденьях. Э, и что ты теперь предлагаешь делать? Ну. Вяцфазадачена почесал затылок. Даже и не знаю. Так что, друг Вова, извини, но в машину я не полезу. Во всяком случае, один. И до приезда руководства туда даже и не загляну. Да ладно тебе. Что я в самом деле на тебя подумаю, что ты мог что-то оттуда взять? Ты, может, и не подумаешь. Забыл, кто у нас сегодня ответственный по округу? Кислое выражение его лица показало мне, что он это прекрасно помнит. Так вот, стоит кому угодно из нас туда засунуть хоть палец и с нас будут вычитать эту сумму до конца жизни какую сумму недостачи какая на фиг недостача это же бандит лежит да ты его уже осудил и приговор на руках мало тебе примеров из недавнего прошлого вяльцев засопел В прошлом году задержанный с оружием бандюган накатал заяву на задержавших его оперов. Мол, сняли у него с руки часы и отобрали деньги. Прискакавшие мгновенно ребята из отдела по борьбе с личным составом нашли у одного из оперов 200 долларов. И хотя в заявлении указывалась цифра в 10 тысяч, ничего им не помогло. Ребят с треском выперли из органов, а через некоторое время закрыли дело и на бандюга. Хотя ствол не вернули, и то хлеб. Эти ребята были как раз из Вовкиного подразделения. Он еще раз заглянул в салон и напрягся. — Саш, посмотри-ка. — Чего там? — Вон там, между сиденьями. — Что там такое? — Блокнот Седова. Этот блокнот я даже как-то имел в сомнительное счастье лицезреть. Приличных размеров книжица в кожаной обложке. В него покойный авторитет записывал все, представлявшееся ему интересным. У оперов давно чесались на него руки. — Саша, я тебя коньяком в усмерть упою. Достань его. — Сам доставай. — Ну, пожалуйста. — Пожалуйста. Я приподнялся на носках. Где там этот блокнот? Ага. Так, двери я открывать не буду, да и не выйдет. Замки заблокированы или заклинило. Сделаем так. Блокнот выбросило на улицу взрывом. Усёк? Да. Твои ребята подтвердят, что я в машину не залезал и двери не открывал. Только снаружи обошёл и визуально смотрел на предмет наличия взрывоопасных предметов. Спрашиваешь? Даже обиделся он. У меня, Вова, задница одна. Значит так, иду к нашему автобусу и тащи си сюда сумку с вещадоками. Там должен быть ломик, иначе я до этого блокнота через окно не дотянусь. Через 5 минут он бегом притащил мне сумку. Так, ломик в руки, при встаём, тянемся к хренушке. Балаканот гладкий, ломиком его не соцепий. Да и дотянуться до него тоже не сахар. Назад ломик. Что делать? Взгляд упал на полу самодельный тесак. А что? Кончик у него вполне себе острый. Если на него нанизать книжицу, может и сойти, особенно если встану повыше. Повыше? Кюленберг, он прочный, выдержит. Сказано сделано. Чемодан к двери встаём, хрустит, на держит. Ничего чай не впервой выдержит. Руковашение ли подвернуть? Тесак в правую руку. На левой опираемся на дверь. Место для замаха мало. Надо его с первого удара наколоть. Отлетит потом под сиденье и всё, кончились поиски. Замах. Лежавший на правом переднем сиденье охранник Седова открыл глаза. Должно быть, возвращение с того света было для него весьма неприятным. увидеть перед собой мента в шинели, заносящего над ним приличных размеров клинок, и не всякий здоровый-то человек такое выдержит. А уж кантуженный полупокойник и подобно. Визгнув что-то нечленораздельное, он выхватил пистолет и выстрелил. В последний момент я успел прикрыться клинком. Пуля звякнула по лезвию и вылетела в открытое окно. Мою руку ощутимо тряхнуло. Не понимая, что происходит, бандит выхватил из кармана гранату. Всё, пипец. Его рука рванула кольцо. Машинально я снова прикрылся клинком, словно пытаясь защитить себя от снопа смертоносных осколков. Хренак! Сильный удар в руку. Темнота.